Глава четвертая. Война в благородном семействе. Сеньорину Маура Дориальто разбудило солнце. Девушка зажмурилась, зевнула и сладко потянулась. Вчера их с Карлой, кажется, арестовали или это был сон? Маура досчитала до десяти и, открыв глаза, внимательно осмотрелась. Она сидела на кровати в квадратной нарядной комнате. Стены украшены лакированными шпалерами и золоченной резьбой. Двустворчатое окошко распахнуто, и морской ветер надувает парусом кисейные занавеси. Девушка подошла к окну и увидела заполненный гондолами канал Санта-Леоне. Она все еще во дворце дожей, но уже не в камере. «Где такала Синьорина Маламока осторожно приоткрыла дверь, но, увидев, что подруга не спит, вошла в комнату решительно и деловито. «Сколько времени?» спросила Маура, рассматривая платье, в которое Карла успела переодеться. Оно было бело-золотым, с высоким под подбородок воротником, и нисколько худощавой брюнетки не шло. «Почти вечер» улыбнулась Карла, ставя на стол под нос. Ты проспала двенадцать часов. Поешь. Здесь жарко и спаржа, и, кажется, грибы. Как тебе удалось все уладить? Что с Филоменой? Где уборная? Третий вопрос был самым неотложным, и на него синьорина Маламока кивнула в сторону смежной двери. За ней юрина Дариальта задержалась, чтобы еще и умыться. Пока блондинка отсутствовала, Карла сервировала стол и разлила по бокалам колодезную воду. «Рассказывай», — велела Маура, приступая к еде. «У меня много новостей, Панеттоне. Есть плохие и хорошие». «Начинай с плохих». «Мы не успели в школу до рассвета, и, наверное, я в нее больше не вернусь». «Тогда и я тоже». Что тебе грозит? Тебя арестовали за кузена или кузен? — Совет десяти, — хмыкнула Карла. — Меня, видишь ли, обвинили в связях с аквадаратскими вампирами. — Кто? Когда? Как? — Синьорина Рафаэля. Думаю, она написала донос сразу после жаркого свидания с Чезаре. Она видела нас троих у палаца Мадичи. Написала и отправила с каким-нибудь городским гондольером, заплатив тому за услугу. Львиные ящики стоят на каждом шагу. Содержимое их изымается в полночь. То, что донос Паулы рассмотрели почти сразу же, неприятная случайность. Но когда мы с тобой отплыли на поиски Филомена, за нами уже следили. «Вот гадина!» И довольно расчетливая. В доносе фигурирует лишь мое имя. «Но ты ведь оправдалась? Этой бумажке не дадут хода?» «Нет, и да. Моих оправданий никто не слушал, но связь с лукрецоума Мадичи останется без последствий». «Чудесно! Кстати, здешний повар превосходен!» «Ты не хочешь спросить, почему?» «Может, правитель богатейшего города-государства может себе позволить лучших поваров?» Маура округлила глаза и расхохоталась. «Ха-ха-ха! Я разыгрываю тебя, глупышка! Конечно же, мне невероятно любопытно, что ты пообещала тайной полиции. Но также я знаю, что неудобные вопросы останутся без ответа. Ты жива и здорова, я жива, а скоро стану еще и сытой. Если ко всему окажется, что и Филомена где-нибудь в соседней комнате дрессирует дворцовых саламандр, я буду самой счастливой синьориной в аквадорате» и сеньорина Дориальта высоко подняла бокал с водой, будто произнося тост. «Филамена вышла замуж за доже Моерта. быстро и четко проговорила Карла. Бокал упал. Маура уставилась на подругу, приоткрыв ротик. «Что?» На обряде обручения с морем на Бучентора напал морской кракен, и синьорина Саламандра Орденте спасла тишайшего Чезара, изгнав чудовище из лагуны. «Чудовище? Погоди! То есть она изгнала не Доже, а Кракена?» Я тоже удивилась. Карла отпила воды и поставила бокал. Но так говорят. «Пока мы с тобой жарились под свинцовой крышей, ожидая допроса, Филамена вступала в брак». «И теперь...» Совет десяти, приложив <къем> хвост к носу и выяснив личность, Дегаррессы желает, чтобы я, пользуясь дружеским расположением последней, оставалась подлиннее в качестве придворной дамы, ну, то бишь фрейлины. — А я? — А тебе придется искать другого мужа, милая. Карла подмигнула. — К свиньям мужей! Маура порывисто вскочила на ноги. — Я тоже хочу в дамы! «Какая прелесть! Мы утерли нос Рафаэля, мы увели красавчика, дожа у нее из-под носа! О, я желаю вернуться в школу и посмотреть в лживые голубяные очи! ха ха ха Синьорина бросилась на постель и задрыгала ножками в восторге. «Разбитое сердце Эдуарда излечит лишь новая любовь! Надо намекнуть братцу, что черноглазые брюнетки самые верные!» Синьорине Маламока матримониальные планы подруги на ее счет удовольствия явно не доставили. Она проворчала. «Еще неизвестно, примут ли нас с тобой в роли фрейлин». «Это Филомена! Наша аквадоратская львица!» «Если бы все здесь зависело лишь от ее желания». «Если уж от желания правительницы ничего не зависит, то позвольте узнать, куда катится этот мир» потетически вопросила Маура. «Найди мне платье Текола. Я на три-четыре выбью нам эти должности». Платье нашлось. Такое же белое с золотым позументом, как и у Карлы. Последняя пошутила, что Панетоне выглядит в нем, как панна-котта, сливочный пудинг. «Умерьте ваши каннибальские сравнения, Донна Галка!» С учительскими интонациями проговорила блондинка. «И ведите нас к драгоценному зятю, ведь мы все ученицы Нобеле колледжа Рогатце, сестры друг другу!» Драгоценного зятя нигде не находилось. Сеньор Капальди, пойманный на лестнице, сбивчиво объяснил, что его сиренити готовится к, к чему-то готовиться, а Дона де Горресса, напротив, к этому не готова, и что... «Кто? Сестры? Подруги!» «Какая удача!» «Ничего не поняла», — пробормотала Карла, когда в сопровождении стайки горничных они шли по коридору. «Мы спросим Филомену», — махнула рукой Маура. Белоснежные двустворчатые двери распахнулись. Сеньорина Саламандр Арденте, или, скорее, сеньора муэрта спала. Она лежала на огромной кровати в центре, расписанной облаками и херувимами комнаты — Из каждой ноздри до горы торчало по соломинке, что делало ее похожей на моржа. У правой руки на постели стоял таз с водой, а на лице, точнее, на губах, дремала крошечная красная ящерка. «Это какая-то насмешка», — думала я, выныривая из обморока. «Когда мне решительно необходимо лишиться чувств, например, когда меня раздевают деревянные болваны, сознание при мне, а когда пришло время насладиться наказанием притеснителей, держите, синьюрина Саламандра Орданте, забытье!» «Это обезвоживание, ваше Сиренити! бубнил мужской голос. «Дону Дагаресу надо бы раздеть и уложить в ванну!» На слове «раздеть» я дернулась и замычала. Она приходит в себя». Голос принадлежал толстячку в белой хламиде. Он, встретив мой взгляд, низко поклонился. Я кивнула в ответ и, опершись на руки, села. Мы были в спальне, похожей на внутренности жемчужной раковины. У Адра, кроме лекаря, стоял также сеньор Артура с блокнотом наперевес и тишайший Муэрто. «Раз все живы, — сообщил последний, — Моего присутствия не требуется. Артура, дружище, распорядись тут без меня, и пусть она будет готова к восьми. Как только выстрелят фейерверки, поставь ее справа от лестницы гигантов, и пусть она медленно и размеренно прошествует к трону. И, развернувшись на золотых каблуках, дождь пошел к двери. «Нет, постой». Он замер. «Дай ей блокнот». Пусть она напишет, что за странная саламандра бегает за ней и сжет огнем из-под хвоста наших слуг. Я посмотрела на блокнот, Чезары добавил с нажимом. И куда эта тварь, я, разумеется, имею в виду треклятую ящерицу, а не дрожайшую супругу, делась? Прислонившись спиной к изголовью, я каллиграфическим почерком вывела направление, куда немедленно следовало устремиться дрожайшему супругу, по моему скромному мнению. «У меня пять братьев, в вашей сирените. Уж таких словечек у меня изрядно!» Тишайший Муэрте угадал слово с трех букв и хмыкнул. «Подожди ночи, Шалунья, и мы вместе...» Он многозначительно умолк, и все присутствующие, кроме стронца Чезары, покраснели. — Я верю в тебя, Артура, — сказал Дош, потрясая перед грудью сомкнутыми ладонями. — Дружище, ты справишься. И сапожище его отбили удаляющуюся дробь по паркету. — Ванна, дрожайшая Дона? — спросил, справившись со смущением лекарь. Я покачала головой, вырвала из блокнота лист с гадостями и написала на новом. «Любезный профессор, благодарю вас за заботу. Не смею больше задерживать». Когда старичок ушел, я обратилась к Артуру. «Таз с водой, пожалуйста, и трубочки для мыльных пузырей». Помощник выглянул из спальни, отдал приказ, и через пару минут у меня был таз и ворох соломинок. «Спасибо». — написала я. — Который сейчас час? — Почти пять. — Разбудите меня не позднее семи вечера. Пусть ванная и платье будут уже готовы. — Как прикажете? — кивнул Артура. — Вам придется сначала несколько часов сидеть подле его безмятежности на троне, а после за столом во время банкета почти до полуночи. Дона Филамена, вам хватит на это сил? Я уверенно кивнула. Помощник удалился. «Мне просто нужно попить и поспать, и я справлюсь со всем. О разводе подумаю завтра или во время банкета. Сейчас нужно позаботиться о теле». Я вставила в нос две соломинки и опустила их в таз, потягивая воду. Ощущения были неприятными, но не смертельными. «Что там с Чезары?» — говорила Чика. «Она сбежала?» Малышка прячется от чужих, не дается им в руки. Надеюсь, она найдется. Очень надеюсь. Сквозь подступающую дрему мне показалось, что саламандра юркнула ко мне на постель, пробежалась по волосам, скользнула к лицу и распласталась своим мятно-прохладным тельцем поверх фарфоровой нашлепки. Губы покалывала, но у меня не осталось сил даже на то, чтобы поднять руку. Я лежала на спине и смотрела на резвящихся на потолке херувимов. Каждый из них был похож на Мауру до Риальта, Поэтому, когда двери распахнулись, и я опустила взгляд, поначалу мне показалось, что это продолжение сна. Но рядом с Панетоня стояла Карла, вовсе на херувима не похожая. Кракин меня раздери!» — проорала я, и Чикка скользнула к моему уху. «Какие ужасные платья!» «Что у тебя в носу?» проорала синьорина Маламока. чёрт в таз полетел к стене, потому что Карла ринулась обниматься, и он ей мешал. «Это Саламандра!» орала Маура, запрыгивая на кровать с другой стороны и отводя от уха мои волосы. «Это Чика!» Я выдернула трубочки и провела по губам кончиком языка. Моя крошка Саламандра расплавила фарфор кукольника. «Настоящая Мадженте!» и высидела яйцо! Ты вышла замуж! Мы познакомились с вампиром! Этот Стронца Чезары хотел убить беременную самку Головонога!» Мы орали все одновременно. В полураскрытую дверь заглянули горничные, после чего створки почтительно закрыли. Но я знала, что про Стронца Чезары Стронца Чезары непременно доложат. «Головоног?» переспросила Карла уже нормальным голосом. Говорят, это был Кракен. Кракены вымерли сто лет назад. Кстати, о возрасте, — хихикнула Маура. Мы вчера ночью познакомились с чудовищным князем Мадичи. Он вампир и красавчик. Я посмотрела на Карлу, та закатила глаза. Ах, а еще... Синьорина Дориальда де дернула меня за волосы, привлекая внимание. «Совет десяти приставил Карлу шпионить за новой догорысой, так что будь любезна назначить нас своими Фрейлинами, чтобы шпионить было удобнее». Я посмотрела на Карлу. Та смущенно кивнула. Рогацы! Голос дрогнул от чувств. «Роль Дегорессы у меня ненадолго. Как только я получу развод...» «Какой развод?» «Опомнись, Филомена!» Я расплакалась. «Эдуарда! Честь! Любовь! Струнце! Чезары. «Ты что-то поняла?» — спросила та мауру Филамена любит Эдуарда», — пояснила та и промокнула мне лицо скомканной простынёй. «И только за него хочет замуж. Твой кузен ей противен, даже несмотря на то, что он дош и красавчик». Я бросила в нее подушкой. «Ну ладно, про красавчика я досочинила» увернулась Панеттоне. «В общем, Филамена собирается хранить свою невинность для моего брата и получить развод на основании несовершения супружеского долга. Все правильно?» Я радостно кивнула, Карла посмотрела на меня с сомнением. «Противостоять плотским мужским желаниям?» Тут я перестала реветь и хитро улыбнулась. «Меня в деревянном ящике прислал его безмятежности, князь Мадичи!» «И?» «И рискнет ли твой кузен-сластолюбец с разделить ложе с вампирской ставленницей? Вдруг у меня отравленные слюни? Или в мое сознание вложили приказ перегрызть супругу еремную вену, как только он, ну, не знаю, что-нибудь эдакое сделает?» «Давно ты это придумала?» После паузы спросила синьорина Маламока. «Буквально с сей момент, — пожала я плечами, — когда у меня в голове сложилось «вампир», «И шмадичи Мадичи. Это твой кузен так называет его сиятельство». Подруги переглянулись, что мне не понравилось. «Ну, а на крайний случай у меня есть еще один план». Дождавшись почтительной тишины, я продолжила. «Стать вдовой и тогда уже выйти замуж за Эдуарда». «Права, директриса», — пробормотала Такола. «У тебя преступный ум». «Кстати, она упала с лестницы». Маура кончиком пальца гладила Чика, та молотила хвостиком по моей щеке. «Сестра Анонциата!» Я смущенно потупилась. Поскользнулась на четвертой ступеньке, предварительно намазав ее жиром. «Ах, бедняжка, она, как обычно, решила на практике проверить мой злодейский план, от чего и пострадала». «Да не винись!» — велела сеньора Маламока. — Завтра пошлешь монахине цветов и сладостей. Чтобы меня отвлечь, Карла принялась рассказывать о подлости голубки Паулы и цели своей достигла. — Вот ведь путана! Маура хихикнула. Такала хлопнула меня по губам. — Общественная активность действует на сеньорин не лучшим образом. Запомни, филамена: мы не в школе, а во дворце. — здесь и у стен есть уши. Именно поэтому ты в голос орешь о связях с советом десяти. Во-первых, орала вовсе не я, а наша болтушка Панетоны, а во-вторых, пусть уж лучше нас здесь считают легкомысленными дурочками. Закончила Маура и вскочила с постели. Итак, Дона де Гаресса, мы немедленно приступаем к фрейлинским обязанностям. Сколько здесь служанок? Более десятка и... Тут я скрипнула зубами. «Кажется, многие из них пользуются личной благосклонностью тишайшего». Синьюрина Дариальда потребовала подробных разъяснений и, выслушав их, улыбнулась с добродушием акулы-людоеда. «Понимаешь ли, Филомена, заниматься слугами — не мужское дело, тем более мелкое для правителя». — Каким бы стронца ни был наш Муэрто, в его планы насолить тебе, отдав на растерзание гарему, я не поверю. А вот в то, что ты по неопытности продемонстрировала слабость, запросто. Я пролепетала что-то об обиде и унижении. — Разберемся, — хмыкнула Маура. — Сеньор Капальди упоминал, что тебе нужно к чему-то подготовиться. — Кто? — Ну, такой... Синьорина Дариальта мечтательно улыбнулась. Каштановые волосы, зеленого токари глаза и прямилая ямочка на подбородке. «М -м, «Артура!» Узнав описание, я кивнула. «Это личный помощник Дона муэрта В восемь вечера он должен меня, соответственно наряженную, установить у вершины лестницы гигантов и, как только грянут фейерверки, пнуть в сторону трона». Маура выглянула в окно, перевела взгляд на меня, поморщилась и распахнула двери спальни. «Слуги! Все сюда!» Синьорина Риальта была богатой наследницей и управляла горничными с ловкостью опытного полководца. Меня стащили с кровати, отвели в ванную, засунули в кипяток, и две девицы с сильными руками принялись мять и тереть мое тело жесткими мочалками». Чика теперь стояла столбиком на плече Мауры, отчего подруга стала походить на пухленького пиратского капитана. «Эти платья унесите!» – командовала она. «Никаких холодных оттенков! Дона де Гаресса выйдет к подданным в желтом и красном. Это цвета саламандер арденте. Мы будем их придерживаться». «Не желтый? Золотой? А хорошо, пусть будет золотой!» Я погрузилась в воду с головой, перестав на некоторое время слышать. «Какое счастье, что рогаться со мной! Моя хозяйственная Маура, моя хитроумная Карла! Вместе мы вытащим меня из ловушки, в которую я угодила!» Воздух в легких закончился, я вынырнула. «Портнихи пусть работают здесь!» «Да, алое платье немедленно подогнать по фигуре Доны Маламока!» «Не Дона? Тогда ты, милая, больше не горничная!» «Не реви, прощаю, на первый раз, но если хоть одна из вас позволит себе хотя бы тень неуважения!» Мне из ванной было отчетливо слышно, что все слуги обращались теперь к Мауре, не иначе, как Дона реальта «Понетоне в своей стихии», — пробормотала Карла, которая, оказывается, все это время сидела на куфике неподалеку. «Что с вампиром?» — спросила я. «Думаешь, он опасен?» Семья Мадичи сто лет назад поклялась не иссушать граждана квадраты. «Как же они питаются?» Плечи так колы приподнялись, не задавая лишних вопросов, чтобы не получить неприятных ответов. «Тогда спрошу о другом. Как твоему кузену удалось достичь того, что он достиг?» — Случайность, — уверенно сказала сеньорита Маламока, помноженная на расчет и дьявольское везение. Чезар вводил дружбу с спокойным дожем Дендула и, оставив пост адмирала торговой эскадры, обосновался в столице. Моерта не самая богатая фамилия, поэтому кузен занялся политикой, исполняя поручения для его безмятежности. — Но дож — это самый высокий титул из всех возможных! — выборный Филомена хотя и пожизненный, и выборы проходят в несколько этапов. Наши власть, придержащие всеми силами, стремятся не допустить на высокий трон соперников. Велась игра, грязная и не очень. Подозревая, что в победу Моэрте не верил никто, и Патриции сливали свои голоса ему просто, чтобы они никому не достались. Mm, понятно». «Значит, мой временный супруг всего лишь удачливый авантюрист, волею случая вознесенный над толпой. Развестись с ним будет несложно». «Почему ты сказала «да»?» Карла отвлекла меня от размышлений. «Я имею в виду у алтаря». «Не сказала, а промычала. Знаешь, такая была суета, я мало понимала, что вообще происходит. Меня больше волновало, успеет ли сбежать самка головонога, Но каков мерзавец! Притащить в аквадорату безобидного моллюска, чтобы тот сыграл роль чудовища и погиб во славу тишайшего Муэрта! Довольно изящный ход. Не окажись ты на отмеле, горожане чествовали бы сейчас победителя Чезары. Думаешь, он захочет мне отомстить? Муэрты будет играть с теми картами, что окажутся у него на руках. Сейчас ты, козырь, дар моря, знак благосклонности высших сил». «Он меня отпустит?» Карла вздохнула. «Нет, Филомена. По крайней мере, не в ближайшее время». «Это мы еще посмотрим!» Я хлопнула руками по воде, подняв брызги. «Мне нужно знать больше. Слабые места, грязные секреты. Вы близкие родственники». «Чезарес сын двоюродной сестры моей тетки по материнской линии». «Стронца». Вода выплескивалась из ванны, с таким остервенением я о нее колотила. «Чем ты умудрилась так расстроить Дону де Горессу? Заглянувшая к нам Маура многозначительно шевелила бровями. «Правдой?» — ответила Таккола. «Там сеньор Капальди ожидает Филомена у двери спальни, чтобы сопроводить к супругу». «Никуда я не пойду!» — фыркнула я и нырнула под воду. Две пары рук меня вытащили почти сразу. Пойдешь, как миленькая пойдешь, и заставишь всех аристократов и патриции впускать слюни на твою юную прелесть, а их спутниц корчится от зависти. Иначе проблемы будут не только у тебя, но и у всей фамилии Саламандр Арденте. И у нас, и у всей Аквадораты. Не дожидаясь, пока под угрозой окажется человечество в целом, я поднялась и проследовала в спальню. Сеньор Артура переминался под дверью еще не менее трех четвертей часа, зато, когда узрел меня на пороге в сопровождении Фрейлин, пошатнулся и, прижав к сердцу раскрытую ладонь, прошептал Вы так прекрасные. Алла, золотое платье спускалось до самого пола. Маура фыркала, сокрушаясь, что в кукольном платьице были, по крайней мере, видны мои ножки, и утолила свою страсть к чужому обнажению, надев мне на шею рубиновое колье, центральный камень которого, многогранная крупная капля, лег точно между грудями. Волосы мои убрали под золотую сетку, а Чика притворилась украшением, заняв привычное местечко на моем ухе. Наряды фрейлин... «Теперь я могла называть так своих подруг, не прибегая к мысленным кавычкам», — частично повторяли мой. Худощавая Карла надела закрытое узкое платье красного шелка и спрятала лицо под маской дамы. Маура щеголяла кружевами светлого многослойного газа. Она тоже была в маске. Сеньор Капальди», — проговорила она строго, — «время не ждет. Поспешим». Когда черное небо над аквадоратой раскололось дорожками фейерверков, я медленно и размеренно прошествовала к трону, установленному на вершине лестницы гигантов. Решившая, что я выгляжу слишком бледно, Маура нанесла на мое лицо такое количество краски, что под слоем ее я потела. Декольте блестело от золотой пудры, а глаза... Я лишь надеялась, что сурьма не течет по щекам грязными дорожками. Синьорина Дариаль там меры не знала. «Прекрасное чувство ритма», — похвалил меня Тишайший, одновременно со мной, оказавшись у трона. «Повернись. Дай руку. На три, четыре». И мы сели. Я с левой стороны от супруга. Трон был двойным, и мое бедро прижималось к мужскому. Толпа подданных у подножия лестницы виднелась мне неспокойным морем. Кто-то, кажется, произносил речь. Я напрягла слух, но сосредоточиться не получалось. Дождь не отпустил моей руки и теперь задумчиво крутил на моем пальце великоватое обручальное кольцо. Все было бы еще идеальней, если бы с рассветом моя дегоресса растворилась в морской пене. Мечтал он вполголоса. Архивариус, сушеный нетопырь, заверил меня, что у русалок это в порядке вещей. Я молчала. Но лучше враг хорошего. Хотелось есть, и неплохо было бы вернуть себе контроль над собственной конечностью. Я даже потянула руку на себя, но, видимо, с недостаточной силой. Послушная, не слишком уродливая и молчаливая жена». Выдернув ладонь, я протянула, не глядя на дожа. «Три раза мимо!» Ему не успели доложить, что немота моя прошла. Чезары вздрогнул и повернулся ко мне. Я продолжила. «О послушании не мечтайте, ваши сиренити!» хм, «Однако...» «Сегодня я согласна исполнить роль вашей нареченной, но лишь сегодня. С рассветом, надеюсь, мы исчезнем из жизни друг друга, как страшный сон». Оратор у подножия сменился, и я поняла это потому, что Чезары кивнул вниз и взмахнул рукавом. Я зеркально повторила его жест. «Каким же образом, любезная супруга, мы расстанемся?» «Это сложно?» «После того, как ты написала кардиналу свое имя?» «Конечно. Будь ты хоть Наталику предусмотрительнее, можно было бы провернуть спектакль с растворением в пенных волнах. Плаваешь хорошо?» Да! — ответила я честно. — Тогда вы дадите мне развод? Предложение это обдумывалось тщательно. На дожа я не смотрела, но чувствовала, что его тело напряглось и замерло. Так застывают кошки, рассчитывая прыжок. — Как именно ты собираешься распорядиться своей свободой? — Закончить учебу и выйти замуж за того, кому отдано мое сердце. — Учебу? — Нобеликоледжер рогацы школа для благородных девиц. Учрежденная указом светлой памяти Дожа Дандула. И кто тот счастливец, кто поведет к алтарю дипломированную благородную девицу? Я покачала головой. Имя его я хотела бы сохранить в тайне. Но можете быть уверены, этот сеньор, достойнейший из смертных, самый умный, самый красивый и безгранично добродетельный. У подножия начиналось представление. Толпа расступалась и в центре площадки извивались фигурки танцоров. Стоит быть владетелем целого государства, чтобы сидеть на галерке. Учениц в колледже много? Всего двадцать. Значит, среди оставшихся девятнадцати твой сеньор без труда выберет себе другую супругу. При его достоинствах это будет нетрудно. Почему-то я вообразила себе безобразную сцену, как Эдуарда... Мой Эдуарда заключает в объятия сеньорину Рафаэли и едва не лишилась чувств. Как он жесток. Не синьор де реальта, а дождь. «Но чего ждать от негодяя, пытавшегося убить головоного? Вы дадите мне развод. Конечно, дам. Чезаре энергично кивнул, и его рогатая шапка нависла над долбом. «Иметь подле супругу, испытывающую ко мне отвращение, то еще удовольствие, но, прости, не завтра». «А когда?» «Лет через пять?» Срок он явно сочинил на ходу. «Отправлю тебя в монастырь. Кардинал Мазератти в память о знакомстве с твоим батюшкой подберет заведение подальше от столицы». «И как вы распорядитесь своей свободой?» Вернула я его вопрос, звучащий раньше, и развернулась к собеседнику. Это мне хотелось бы сохранить в тайне, улыбнулся Чезары, и его глаза хитро блеснули. Один-один. Ну что ж, стронцо, не желаешь по-хорошему будет тебе по-плохому. Не совершенно злодейски, но изощренно коварно. Смущенно потупившись, я прошептала, «Как будет угодно в вашей безмятежности?» и отвернулась к представлению. Раз мы пришли к согласию Филамена, Дош расслабленно прислонился к спинке и нашел мою ладонь в ворохе шелка. «Самое время рассказать мне о том, каким образом синьорина Саламандер Арденте Очутилась на отмеле близ острова Никола как раз в момент обручения меня с морем. Можно назвать это божьим промыслом. Отодвинувшись так далеко, что подлокотник вонзился мне в бок, я вырывала руку. «Не дергайся», — ласково сказал Чезаре, — «иначе я посажу тебя к себе на колени». «Это противоречит протоколу». «Да кого волнует протокол? Публика жаждет проявлений страсти от двух молодых людей, один из которых красив и не обделен вниманием противоположного пола». Дош улыбнулся и пояснил. «Я имею в виду себя». Мои губы растянулись в оскале. «Попробуй, стронца». И внимание противоположного пола надолго приобретет для тебя платонический оттенок. Как разнообразен лексикон благородных девиц. Чезаре дернул меня к себе и обнял левой рукой за плечи. Потерпи, рогатца, сейчас жонглеры закончат, и праздник переместится в менее официальные покои. Чикка возбужденно пыхтела, накапливая жар. «Сейчас мы с малышкой кое-что кое-кому устроим!» «Артура!» — негромко позвал супруг. «Ты надел перчатки?» «Да, ваша сиренити!» Меня больно потянули за волосы у затылка, и когда голова моя отклонилась, сеньор Капальди снял с меня саламандру и опустил в стеклянный шарик футляра. Саламандры, как оказалось, даже маджента — простые создания». Очутившись в прозрачной сфере, они немедленно впадают в спячку. «Хм, хоть какой-то толк от сморчка архивариуса!» — хмыкнул Дош. «Это развалено, представь себе, прохлопало все документы, которые касаются сеньорины Саламандр Арденте. Божится, что их похитили у него из-под носа! Как думаешь, не твой ли достойный сеньор провернул эту кражу?» «Эдуарда?» «Это невозможно, чтобы наследник Дориальта...» Я запнулась, поняв, что только что совершила огромную глупость. Серебристые глаза Чезары победно блеснули. «Торговый флот Дориальта? а Ты вовсе не такая дурочка, как можно было бы подумать. Но кроме достойнейшего из смертных есть еще и бессмертный...» «Что?» Чезаре отвернулся к помощнику. «Артур, почему они вопят?» «Торжественная часть закончилась, ваша безмятежность. Публика требует поцелуя». «Понятно. Дрожайшая супруга, наша беседа переносится на другое время». Дождь встал, потянув меня за собой. «Встретимся за столом. Ах, чуть не забыл. Негоже разочаровывать подданных». «И пусть утешением тебе послужит мысль, что поцелуй был мне не менее отвратителен». Мягкие губы Чезары накрыли мой рот. Я замерла. Без нашлепки ощущения были совсем другими. Это раздражало. Супруг, видимо, испытал удивление». Его рот замер на мгновенье, потом пришел в движение, и вместо того, чтобы пристойно отстраниться, этот стронце обхватил меня за талию обеими руками, прижал к себе и... — Ваша сиренити! Бормотание Артура разбило кокон тишины, в котором я очутилась. — Еще не время! Когда меня отпустили, я пошатнулась на ватных, ставших слабыми ногах, и опустила занесенную для пощечины руку. «Почему моя слюна не отравлена? Это было бы так чудесно!» Дождь смотрел на меня со странным, удивленно сокрушенным выражением. «Прости, дорогая, мне нечем тебя утешить». «Что?» «Мне понравилось». И тронца Чезары, насвистывая под нос, удалился. Видимо, чтобы уязвить меня еще больше, в его правой руке подпрыгивал стеклянный футляр со спящей Чикко. «Умница!» — сказала Маура, ведя меня под руку по длинному коридору. «Держалась, как настоящая королева!» «Он забрал мою саламандру!» «Но ведь не убил!» Карла держала меня под другую руку. «Улыбнешься пару раз или заплачешь, и тебе ее вернут». «Он не даст мне развод». «А ты потребовала развода прямо на троне?» «До или после поцелуя». И чертовки захихикали. «Меня чуть не стошнило», — соврала я. «Нечем тебе тошнить», — отрезала таккала и сунула мне в рот печеньицы. «Значит, голова кружилась от голода» решила я энергично жуя. И слабость от этого и путанные мысли одной водой жив не будешь. Куда мы идем? Переодеваться? За ужином дождь с догоресы могут выглядеть менее официально. И умыться тебе надо, вздохнула Панетоне. С краской я переборщила. А я говорила. Потому что лестница длинная. С подножия лица доны догоресы не рассмотришь. «Ужин пропустить можно?» – перебила я разгорающийся спор. «Попросить что-нибудь принести в спальню?» «Такое поведение расценят как приглашение в постель», – фыркнула Карла. «И десятки предупредительных рук втолкнут к тебе тишайшего супруга». «Ну, хоть будет возможность поговорить с ним без лишних ушей». «Поговорить? Хм, именно!» Лица такалы под маской видно не было, но я была уверена, что Фрейлина гаденько ухмыляется. В спальне я бросилась на кровать и закрыла глаза, позволяя окружающим делать со мной все, что они сочтут нужным. Щеки ощущали прохладу мокрой ткани, которой меня протирали, волосы потрескивали от костяных гребней и щеток, туфельки сняли, чтобы надеть другие. «Смертный бессмертный». Чезаре хотел узнать о вампире. За ужином я должна поведать супругу ровно то, что заставит его отложить исполнение супружеского долга. «Карла?» – тихонько позвала я. «Да, драгоценная Дона». «Как именно вампиры зачаровывают смертных?» Тишина меня удивила, и я открыла глаза. На постели рядом со мной сидела синьорина Маламока, А до Дориальта как раз забирала двери спальни за последними горничными. «Что именно ты хочешь знать, Филамена? «Все, что поможет мне изобразить жертву». Маура присела рядом с подругой. Ей тоже было интересно. «Глаза», — сказала Карла. «Сначала вампир ловит твой взгляд так, что ты не можешь его отвести. Потом как будто проникает в твою голову» как при этом выглядит сам вампир. «Как красавчик!» хихикнула Маура, но испуганно прикрыла рот ладошкой. «Вот сама и рассказывай!» обиделась такла. Блондинка пожала плечами и сняла маску. «Если бы нашей аквадоратской львице требовалось противостоять, экселенце, тут, разумеется, ей понадобилась бы твоя консультация. Но Филамене лишь нужно знать, как не устоять». «Поэтому, пожалуй, у меня получится лучше. Итак, вампир замирает, как кошка перед прыжком. Его глаза начинают мерцать красным, пока не становятся похожи на рубины. Он не шевелится, не дышит, не моргает». «Что чувствует жертва в этот момент?» «Карла ослабла настолько, что ей пришлось опереться на трость». «Но она устояла?» да И сиятельный Лукрецио проникся к ней уважением. «А жертва? Тот, кто не устоял?» «Этого никто не знает». Карла сняла алую маску и бросила ее на покрывало, в том числе и сеньор, которого ты собираешься провести. Сев на постели, я серьезно посмотрела на подруг. «Рогатцы». «Я собираюсь освободиться из-под власти Стронца Чезары любым способом. Мне нужна ваша помощь, но еще больше нужна уверенность, что о планах моих не будет доложена Дожу». «В мою сторону, Камешек», — хмыкнула а «Что ж, Филамена, я с тобой». «А как же твои начальники из Совета?» «Они наблюдают». Я свободна играть на любой из сторон этой супружеской войны. И выбираю твою. И я!» Маура захлопала в ладоши. «Разумеется, я за войну! Мы выдадим Филомену за Эдуарда. Красавчик Дош устроит отбор невест, и тогда я поборюсь за место. Он ведь хорошо целуется?» Карла закатила глаза. Синьорина Дориальта обожала разыгрывать из себя прелесть, какую дурочку. Мы ей это прощали. Тишайший Муэрте с отвращением сбросил парчевый кафтан и запустил драгоценной шапкой в люстру. «Ты не предупредил меня, что девица не немая!» потому что ты велел мне все время находиться рядом с ней. Я едва успел забрать у стеклодува футляр для саламандры». Крошка-ящерка дремала в сосуде, который Чезары аккуратно пристроил на письменном столе, окружив с трех сторон корешками книг, чтобы прозрачный шарик не скатился на пол. «Не-не-мая, болтливая, да еще и влюбленная! Не в меня заметь! Именно последний факт вызывает твое раздражение!» Чезары уселся на стул и один за другим стянул золотые сапоги. «Да, Артура, именно! Потому что влюбленная женщина подобна воску, а увлеченная другим строптива и от того неудобно в использовании». Сеньор Капальди очень устал, и наедине с его сиренити мог себе позволить некоторую вольность. Он достал из шкафчика оплетенную бутыль Бокалы, и, выбив пробку, разлил вино. Тебе досталось в жены прекраснейшая из женщин. Ее подарило тебе море. Ее обожают подданные, но ты все же ворчишь. Он подал Чезары бокал. Если тебе нужен воск, что ж, соблазни свою супругу, обояй, влюбив себя. Мне чертовски любопытно посмотреть на этого Эдуарда до реальта. «Что в нем такого невыразимо достойного?» «Я спрошу сеньориты Мауры, нет ли у нее при себе медальона с изображением брата?» «Ты знаком с его сестрой? Давно?» «Несколько часов». Артура присел на свободный стул и, вытянув ноги, отхлебнул из бокала. «Подруги твоей дрожайшей супруги, Синьорины Дариальта и Маломока, теперь состоят при Доне Филомене в качестве фрейлин». «Маламока?» — быстро переспросил Дош. «Карла Маламока», — кивнул Артура. «Кажется, она твоя кузина, и мне показалось, ты не будешь возражать». «За что?» — Чезаре воздел руки к потолку. «Мне вообще рано еще жениться!» «Правильно говорил покойный батюшка. Рассудительный мужчина вступает в брак ближе к жизненному закату, чтобы супруга не успела испортить его лучшие годы. Я мог бы беззаботно здравствовать лет до шестидесяти, а после жениться на какой-нибудь из твоих, Артура, племянниц. Нет, они были бы уже почтенными матронами. Из твоих внучатых племянниц». «Вместо этого я получаю рыжую девицу, влюбленную, но вовсе не в меня, с приданным в виде шпиона Совета Десяти, богатой наследницы, чей папаша, попомни мое слово, еще примчится ко мне во дворец качать права, престарелого вампира, кракина Кстати, Артура, скажи парням присматривать за акваторией на всякий случай. Что еще? Ах, огнепукающая ящерица!» и дождь обвиняющим жестом указал на стол, после, будто обессилив под ударами судьбы, откинулся в кресле. Дона Маура рассказала мне, что семья Филаменны уже несколько поколений занимается разведением саламандр. «Дона Маура!» Пальцы Чезары выбили дробь на подлокотнике. «После таинственной прополки дворцовых архивов нам только и остается опрашивать подруг». «Мне почудилось, что Дона де Гарреса просила тебя о разводе». «Просила? Это тебе точно почудилось. Она требовала и ставила перед фактом. Чертова кукла! Ах, ваша безмятежность! Мой Эдуардо де Риальто, имя которого я вам не поведаю, но поведаю...» Ф Чезаре раздраженно поставил бокал. «Развод избавил бы тебя от многих проблем», — осторожно проговорил Артура. Муэрте поморщился. «В принципе, можно разыграть карту рыцарского благоговения и благородно вручить непопорченную девицу...» «Сеньора Дориальта», де — подсказал помощник. «Треклятому Эдуарда! Но тогда недоброжелатели скажут, что Дош Муэрто оскорбительно пренебрег подарком моря» что безмятежным вводом аквадораты потому угрожают шторма и тревоги, и первый же шторм убедит в этом прочих. М -м -м, пожалуй. И вампиры тут же примутся плести сети новых интриг, а зрелые девицы забрасывать меня знаками внимания. Кстати, об интригах. Можешь снимать маску и арестуй всех членов другого совета десяти. Эта афера протухла. Мы ее сворачиваем. Подготовить документы для суда? Нет, не нужно. Подержи их пару дней и отпусти даже без допроса. Всех? Пожалуй, кроме этого смешного толстячка Дуриарти. Его не трогай. Он же великолепный кукольник. Ты видел, какие марионетки играют в его театре? Они почти как живые и некоторым из них он умудряется дать голоса. Волшебный талант. «Куклы Чезары!» возбужденно воскликнул сеньор Капальди. «Князь Мадичи собирался послать тебе куклу!» Филомена абсолютно точно настоящая женщина. «А если нет?» «И что это была за странная штука, закрывавшая ей рот?» Лекарь сказал, что эта субстанция не крепилась на плоти, а будто врастала в нее, будто сама стала губами. Слишком похоже на колдовство, так же, как искусство сеньора-директора театра. Убедил. Тишайший Муэрте прошел босиком за ширму, где на вешалке ждал его обычный костюм. «Бери кукольника и делай с ним все, что считаешь нужным, а я последую твоему совету и попытаюсь обаять чертову куклу Филомену из Человеколюбия. Не могу же я подложить свинью благородному Дориальто, заставив вступить в брак с гомункулом? Это как-то не по-мужски». Сеньору Капальди пришлось на время отлучиться из дворца, поэтому встречу сиятельных супругов за ужином лично он не наблюдал. Но когда Артура проскользнул в парадную залу, атмосфера там искрилась вовсе нелюбовными эманациями. «Что произошло?» Прошептал он на ушко сдобной Доны Реальта, которая стояла у колонны или скорее пряталась за ней. — Наш тишайший Чезары отчего-то заортачился и не желает позволить кузине Маламока находиться подле Филомены. — Неужели? — Сеньор Пассеротто, дворцовый управляющий, подготовил нам такие прелестные покои в другом крыле от апартаментов его сиренити, — уточнил Артура, который лично беседовал с управляющим на эту тему и передал приказ Дожа поселить новобрачную подальше от супруга. «Фисташковая гостиная». «Именно». Местечко за колонной вовсе не было уединенным. Вокруг сеньора Копальди с прелестной собеседницей прохаживались приглашенные гости. Некоторые останавливались, чтобы послушать струнный квартет, выступающий на возвышении в центре залы. «А почему мы прячемся?» — спросил Артура, когда его прижали к Доне Мауре настолько близко, что молчать становилось неприлично. «И от кого?» тому милейший артуритто девушка улыбнулась отчего на щечках ее возникла пара милейших ямочек что когда господин и повелитель решит сдаться свидетелям его поражения не поздоровится сеньор капальди взглянул на чезары тот как раз бросал на стол крахмальную салфетку и поднимался из за стола вы ошиблись маурина вернул он до реальта уменьшительный суффикс Его сиренити не преклонен. Маура фыркнула. «Ха! Это мы еще посмотрим!» Филомена, найдя взглядом Фрейлину, поманила ее к себе. Донна Дориальта удалилась, а Артур и последовал за Чезары, обнаружив того на террасе. «Чертова кукла!» вздохнул Тишайший. «Никакого понятия о флирте. Не удивлюсь, если под платьем у нее ржавеет поиск целомудрия». «Ты вышел на воздух, чтобы остыть?» «Что?» Чезары отвлекся от разглядывания чего-то на нижнем ярусе террасы. «Нет, дружище, у меня здесь маленькое свидание. А вот и наша сеньорина Маламока». Карла неторопливо поднялась по ступеням и замерла перед дожем в реверансе. «Артура, позаботься, чтобы нам не мешали», — кивнул Дож. И сеньор Капальди прислонился спиной к двери в залу, наблюдая, как Чезары со спутницей рука об руку бредут в тени колонн. Дождь спрашивал, Дона Маламока отвечала. Через несколько шагов рука Чезары обняла ее за плечи. «Стоите на страже?» шепнула Дона Реальта, прислоняясь рядом. «Что делает Догореса?" «То, что не могла себе позволить в присутствии супруга. Ест!» «Однако, что за странная близость?» «Простите, почему ваш дождь обнимает мою подругу?» «Они кузены». «Он женат, а она невинная девушка». Артура подумал, что исполнить чезары свой прекрасный план с морским чудовищем. Сейчас он, Артура, уже сидел бы в уютном уголке с бокалом вина и какой-нибудь менее целомудренной сеньориной. Или проводил допрос в нижних камерах. Ваш брат, Маура? Спросил он, чтобы сменить тему. Настолько полон достоинств, как о нем говорят. Кто говорит? А, понятно. Да, Эдуардо красив и не глупый. И... О, боже, Карло плачет? Сеньор Капальди посмотрел, слез не заметил. Дона Маламока стояла к нему спиной и по этой спине ее сейчас похлопывал его сиренити. Маура шагнула вперед, Артура схватил тонкое запястье. Постойте, они возвращаются. Если этот Чезары обидел мою подругу, если хоть одна слезинка... Но Карла улыбалась. «Дона Дориальта», — весело проговорил Дош, — «Побеседовав с кузиной, я решил позволить вам обеим остаться во дворце в качестве фрейлин моей драгоценной Донны Филомены. Более того, осознав всю важность диплома для девиц благородных, я дозволяю вам, сеньорины, продолжить обучение». Девушки посмотрели друг на друга. «Мы вернемся в Нобеле колледжи Рогатце?» «Именно». Чезаре лучился добродушием. «Разумеется, дона Филамена должна будет каждый вечер являться в мои покои для исполнения супружеского долга, а вы, сеньоры, в свои, чтобы исполнять свой долг, фрейлин, подле дагорессы. Два долгих месяца мы проведем с вами, как одна большая семья. А когда сеньорина Маламока отбудет в колонии...» Дона Дариальта пошатнулась. Артура придержала ее локоть. «Панетоне!» — шепнула Карла подруге. «Я после тебе все объясню!» Она обожгла сеньора Капальди неприветливым взглядом и сняла его руку с локтя блондинки. «Пойдем, милая, обрадуем Филомену. Ваша безмятежность, позвольте нам удалиться!» Фрейлины присели перед Чезары, дождались хивка и впорхнули в арку двери. «Твои планы поменялись?» — спросил Артура. — Распорядиться про другие покои? Нет, — Нет-нет, дружище. Пусть обе сеньорины ночуют как можно дальше от меня. — Обе? — Да. — Загляни в залу. Моя сеньора Мойерта изъявляет радость? Артура ответил через минуту. Она улыбается. Фрейлины сидят по обе стороны и наперебой ей что-то рассказывают. — Чезары, почему ты разрешил этим девицам остаться? — «Помнишь, мы с тобой как-то заходили на остров Мурана, и я знакомил тебя с дядюшкой Фауста, сеньором, который свел нас с островными контрабандистами? Ты еще сказал, что он четверть века Фауста Маламока, бывший председатель Совета Десяти». Артур рассмеялся. «Помню его лабиринт испытаний, в который мы, напившись, полезли, и как мальчишки-ученики вытаскивали нас из ямы с кольями, а после старикан гонялся за тобой с мухобойкой, потому что ты поломал какой-то важный рычаг». Чезары улыбнулся. «Те мальчишки уже давно выросли и исполняют секретные миссии во славу Аквадораты в разных частях мира. И Карла... «Дона Маламока готовится к миссии?» «Да, и треклятый диплом должен ей в этом помочь. Дядюшка Фауста не простит мне, если его многолетняя операция станет менее безупречной. Поэтому тебе, Артура, придется организовать благородным девицам ежедневный транспорт в школу и обратно». «Не проще будет отпустить их ночевать в дартуаре?» «Моя жена будет ночевать со мной!» Они по соседству с палац Адичи и...» Чезаре поморщился. Карла сказала, что сиятельный Лукрецио проявляет к Доне Филомене интерес. «Они знакомы?» «Кажется, нет. В этой истории много непонятного. Ты арестовал кукольника?» «Да». «Прекрасно. Я хочу сам его допросить». «Сейчас?» Тишайший мэр, ты посмотрел на друга с жалостью. «Тебе нужно поспать, дружище. Может, тогда ясность мысли вернется. Сейчас у Доже Аквадораты брачная ночь. Поэтому загляни на кухню». Окончание фразы заглушил треск фейерверков.